Но он лишь улыбался и обнимал меня. Он сказал, что скоро вернется из Медса, и тогда уже будет действовать без примедлений. Он покинет Париж, и я уеду вместе с ним. И так он уехал в Медс, А я старалась приспособиться к повседневному течению нашей новой жизни, такой монотонной, но в то же время подобной тлеющему огню, который мог в любой момент вспыхнуть и разгореться в неистовый пожар. Как было чудесно видеть Акселя, вернувшегося назад невредимым, Но новости, которые он принес, были неутешительны. Буе все больше и больше беспокоился, потому что в его войсках наблюдалось брожение. До них доходили известия о том, что происходило в Париже, причем известие сильно преувеличенное. Он уже не был так уверен в их лояльности, как прежде. И я считал, что причина этого была в абсолютном бездействии. Если необходимо предпринять решительные действия, то это нужно сделать безотлагательно. И Аксель был от всего сердца согласен с этим. И Мерабо тоже. «Вы...» должны начать разрабатывать план бегства. Поскольку вы швед, вас будут меньше подозревать, чем француза, сказал Аксель Мерабо. Между тем, сам он все еще цеплялся за свой первоначальный план. Ему нужна была уверенность со стороны короля. Он хотел, чтобы тот вел себя как настоящий король. Выходил на улицы, показывался народу. Ведь к нему не питали ненависти. Народ, наоборот, демонстрировал свою любовь к нему, называя его своим маленьким папой. «Думаю, для королевы было бы неблагоразумно появляться на улицах», — говорил Акс. Миробов ответ пожимал плечами. «В таких делах нужно идти на некоторый риск. В данный момент настроение народа таково, что я не думаю, что королеве кто-то причинит вред». «Однако это настроение, разумеется, может внезапно измениться. Но я не хочу, чтобы королева подвергалась нападкам черни», — с горячностью сказал Аксель. Итак, даже между ними двумя существовали разногласия. Однако в Тюлери появились новые надежды. Аксель работал ради нашего блага так, как мог работать только пылки влюбленный, А Мирабо... Использовал всю свою неистую решимость амбициозного человека ради той же самой цели. Я верила, что это не может закончиться неудачей. Но судьба была против нас. Несчастье, казалось, постоянно следовало за нами по пятам, готовое настигнуть нас в любую минуту. Когда мне сообщили, что Мирабо умер, я не могла поверить в это. За день до этого, казалось, прекрасно он себя чувствовал, его энергия всех изумляла. Днем он произносил речь в национальной ассамблеи, потом разрабатывал планы вместе с королем и в то же время еще работал в ассамблее. Ночью он продолжал предаваться плотским утехам. Я слышала, что ночь перед смертью он провел с двумя оперными певицами. Мы не знали точно, как именно он умер. Единственное, что мы знали, это то, что его больше не было с нами. Был вынесен вердикт, что его смерть наступила от естественных причин. Но мы так никогда и не узнаем, что убило Мирабо. Этот человек, несомненно, страдал от каких-то недугов. Жизнь, которую он вел на протяжении такого долгого времени, сделала их неизбежными. Однако многие говорили, что сторонники герцога Орлеанского решили избавиться от этого человека, который пытался работать одновременно и на монархию, и национальную ассамблею. Было бы нетрудно найти человека, готового подсыпать что-нибудь в его пищу или в его вино. Как бы там ни было, фактом осталось то, что мы потеряли Мерабо, а вместе с ним и наши лучшие надежды на восстановление монархии во Франции. Итак, мы снова вернулись к повседневной жизни в Тювере. Большую часть времени я проводила в своей комнате и писала. Теперь я уже знала, где именно я совершила свои роковые ошибки.